Камень. Он коротко улыбнулся, но глаза не повеселели от улыбки, не сделались светло карими а остались темными, дымными. — Ты как огонек! — огонек! — хмыкнула Полина. — Смотри, не обожгись! Последние слова она, впрочем, проговорила растерянно, потому что Георгий взял ее руку, И прижал к своей щеке, как тогда, без сознания. Потом потерся, а ее руку щекой поднес к губам. Быстро поцеловал в ладонь и, наклонив голову, спрятал в ней лицо. Именно спрятал. Хотя его лицо не могло ведь уместиться в Полининой ладони. «Я совсем плохо». — сказал он, не поднимая головы. — Егорушка, ну не надо так, а? Полина почувствовала, что сейчас заплачет. Ну, — Ну не говори так, а? Ты возьми да просто скажи, что с тобой случилось. Просто скажи, и все. — Я просто скажу. Послушно повторил он. Все попытки выведать у Саши, на каких условиях лично ему, Георгию, удастся покинуть эти гостеприимные места, успехом не увенчались. Саша был тверд, как скала, и все вопросы на эту тему игнорировал, не боясь показаться невежливым. Малик в последнее время стал неразговорчив и даже резок с ними. Поэтому Георгий предпочитал ни о чем его не расспрашивать, а больше никого они и не видели, к окну подходить Малик категорически запретил, комнату стал проветривать сам, открывая окно минут на пять, при этом держал своих пленников под прицелом автомата, а во все остальное время окно было теперь закрыто снаружи ставнями. — Видимо, переговоры вступили в решающую фазу, — заметил Саша. — Новый год будем дома праздновать. Георгий предпочел промолчать. Не из суеверия, а просто потому, что ничего об этом не знал. Саша не сообщил ему, о чем в последний раз говорил с отцом, и какие же он мог бы строить предположения насчет Нового года, если даже ближайшие дни, а то и часы, тревожили неизвестностью. Он чувствовал эту тревогу просто физически, поэтому, когда однажды утром Малик широко распахнул дверь комнаты, Георгий сразу понял, что тот пришел. — Не с завтраком. — Глаза друг другу завязывайте. Быстро — Быстро! — скомандовал он, бросая Георгию и Саше две черные косынки. — И руки давайте оба! Щелкнули наручники. Захлопнулась за спиной дверь. — Все, что ли? — спросил Саша. «Молчи — Молчи! — рявкнул Малик. В его голосе не осталось и следа привычной доброжелательности. — Как это молчи? — возмутился Саша. — Я что, не мой, а кассеты? Вы же обещали? Я без кассет никуда не пойду, — упрямо сказал он, не обращая внимания на то, что Георгий дергает рукой, прикованной наручниками к его руке. — Вот твои кассеты, полный рюкзак, можешь пощупать. Слегка сбавив тон, ответил Малик. — Георгий понесет... «Ты хотя бы сам себя донес. Мы честные люди, что обещали, то всегда делаем». «Да уж», — начал было Саша, но тут Георгий так ткнул его в бок, что он замолчал. Дорога вниз, с гор, по всему была похожа на дорогу наверх. Также дергали за веревку, привязанную к наручникам, также, ну, может, чуть слабей, подталкивали в спину прикладами. Но теперь Георгий чувствовал не уныние душевное и физическое, а полную собранность от того, что эта дорога, которую он не видел сквозь темную повязку, все-таки, наверное, вела к свободе, а еще больше от того, что Саша был рядом. Георгий каждую секунду чувствовал его присутствие, слышал его прерывистое дыхание и время от времени спрашивал. «Очень устал, Саш. А? Ты потерпи немного. Потерпи». Конечно, он устал. Это чувствовалось и по дыханию, и по сбивчивым шагам. Георгий и сам устал, хотя был гораздо лучше подготовлен к долгим переходам, несмотря на болезнь и на то, что давно не был на воздухе. Он уже почувствовал, что темнота перед глазами начинает вспыхивать разноцветными пятнами, когда их конвоиры, наконец, остановились. — Дальше на машине поедем, — услышал Георгий голос Малика. — Я с вами сзади сяду. Если что-то глупое подумаете, сразу застрелю. Понятно, да? — Понятно. Быстро ответил Георгий, не дожидаясь какого-нибудь Сашиного вопроса. Рюкзак с кассетами он с самого начала нес за спиной, поэтому спрашивать было, в общем-то, не о чем. Судя по тому, что стремительно летящая машина то и дело подскакивала на ухабах, ехали они не по асфальту. Иногда машина буксовала, визжала колесами, но все-таки выталкивала себя из ям, это был какой-то мощный внедорожник. Примерно через час пути машина остановилась. Малик приказал выйти и сразу же пересесть в другую машину, на этот раз поплоше, с раздолбанными амортизаторами и скрипучими тормозами. Впрочем, Георгию было не до того, чтобы оценивать качество транспортировки. Он чувствовал, что каждая секунда коротким ударом отдается у него в голове, И в сердце, но вместе с тем, не мог сообразить, много ли их прошло, этих секунд. «Значит так», — сказал Малик, — «объясняю, как будем действовать. Сейчас приезжаем, из машины выходим, проходим немножко пешком, потом я вам глаза развязываю, наручники снимаю, вы медленно идете вперед». «Медленно!» Не бегом, понятно, да? Те, которые вас ждут, тоже знают, что к вам бежать нельзя, иначе мы стреляем. А кто вас там встретит, куда поведет, это мне неинтересно. Я свое дело сделал. Вам на меня обижаться не за что, да? И мстить мне тоже не за что. Мы... — На тебя зла не держим, — сказал Саша. — Эх, Саша! Хороший ты парень, — усмехнулся Малик. — Только такие, как ты, всегда мальчишками остаются. Никогда мужчинами не становятся, потому что... — Ладно, ладно, — перебил его Георгий. — Вног ты понимаешь, кто кем становится. — На отца его посмотри. — Да, у такого отца есть чему поучиться, — согласился Малик. — Все, ребята, приехали. Только когда они прошли последний километр, и Малик снял, наконец, их глаз повязки, Георгий понял, что до места добирались почти целый день. Так-то он уже не чувствовал усталости. В синих декабрьских сумерках поплескивал снег. Темнели ветки голых, по южному стройных деревьев вдоль лесной дороги. На дороге Георгий увидел довольно большую группу людей, почему-то женщин с детьми, стариков. «Обманули, что ли?» — мелькнула у него в голове никакая не свобода. «А этим сейчас отдадут». «От одного...» Из прежних еще до Малика своих охранников он знал, что такое практикуется часто. Жителям села, в котором при зачистке погибло много людей, отдают на растерзание русских пленников, чтобы хоть как-то удовлетворить жажду мести осиротевших родственников. «А кто это?» — удивленно спросил Саша потирая затекшие от наручников запястья. Не бойся. Это уважаемые люди, объяснил Малик. Они за вас отвечают. Из их села человек в Москве с человеком от твоего отца договаривался. А чего они ждут, все-таки не понимал Саша. Они смотрят, чтобы мы все правильно сделали, усмехнулся Малик. «Мы за вас деньги уже получили, а теперь еще одного их родственника получаем, поэтому они смотрят, чтобы все было по-честному. Мы с деньгами не убежали, ваши человека им отдали. Вот он идет!» — вдруг воскликнул он. «Все, ребята, идите вы тоже». «Медленно идите, помните, да?» «Саша...» «Пока держись рядом, а как только через толпу пройдем, встань прямо передо мной и иди не оглядываясь», — сказал Георгий. «Почему?» — удивился Саша. Можно было позавидовать его спокойствию. В его светлых, внимательных глазах даже светился интерес к происходящему. «Без «почему», — Саша, — ответил Георгий, — «так надо». «Сам-то он понимал, почему».